И нерешительно тихо начинали журчать ручьи, сбегая к болоту. Готовились праздновать 1 мая. На фабрике и по слободке летали листки, объяснявшие значение этого праздника. И даже незадетая пропагандой молодёжь говорила, читая их: "Это надо устроить". Весовщиков угрюмо усмехаясь восклицал: "Пора будет впрятки играть". Радовался Федя Мазин, сильно похудевший Он стал похож на жаворонка в клетке нервным трепетом своих движений и речей. Его всегда сопровождал молчаливый, непогодам серьёзный Яков Сомов, работавший теперь в городе. Самойлов и ещё более порыжевший в тюрьме Василий Гусев, Букин, Драгунов и ещё некоторые доказывали необходимость идти с оружием. Но Павел, Хахол, Сомов и другие спорили с ними. Являлся Егор, всегда усталый и потный, задыхающийся и шутя Работа по изменению существующего у строя великая работа, товарищи. Но для того, чтобы она шла успешнее, я должен купить себе новые сапоги, говорил он, указывая на свои рваные и мокрые ботинки. Галоши у меня тоже неизлечимо разрвались, и каждый день я промочаю себе ноги. Я не хочу переехать в недра земли ранее, чем мы отречёмся от старого мира публично и явно. А потому, отклонив предложение товарища Самойлова о вооружённой демонстрации,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 Были маленькие, пузатые, краснорожие человечки, бессовестные и жадные, хитрые и жестокие. Когда им жилось трудно под властью царей, они наอุскивали чёрный народ на царскую власть. А когда народ поднимался и вырывал эту власть из рук короля, человечки обманом забирали её в свои руки и разгоняли народ по канурам. Если же он спорил с ними, избивали его сотнями и тысячами. Однажды собравшись с духом,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 Именно на толстенькие человечки, главные греховодники и самые ядовитые насекомые, кусающие народ. Французы удачно называют их буржуа. Запомните, мамаша, буржуа жрут они нас жрут и высасывают. Богатые, значит, спросила мать. Вот именно. В этом их несчастье. Если вы видите вы в пищу ребёнка прибавлять понемногу меди, это задерживает рост его костей, и он будет карликом.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 всегда нахмуренная, всегда торопливая и почему-то всё более угловатая, резкая. Как-то, когда Павел вышел все не провожать её и не затворил дверь за собой, мать услыхала быстрый разговор. Вы понесёте за нами? тихо спросила девушка. Я. Это решено? Да, это моё право. Снова тюрьма? Павел молчал. Вы не могли бы? начала она и остановилась.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 Дорогой мне человек. И поэтому, поэтому не надо так говорить. Прощай, сказала девушка. По стуку её каблуков мать поняла, что она пошла быстро, почти побежала. Павел ушёл за ней во двор. Тяжёлый, давящий испуг обнял грудь матери. Она не понимала, о чём говорилось, но чувствовала, что впереди её ждёт горе. Что он хочет делать?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 Ей это говорил ласково. Ей говорил нежно. Я не слыхал, а знаю. А перед матерью распустил героизм. Пойми, козёл, героизм твой стоит грош. Власова начала быстро стирать слёзы со своих щёк. Она испугалась, что хохол обидит Павла. Поспешно отворила дверь и, входя в кухню, дрожащая, полная горя и страха, громко заговорила: "О, холодно. А весна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 Она отстранила его от себя и заглядывая в комнату, сказала Андрею просительно ласково: "Андрюша, вы не кричите на него. Вы, конечно, старше". Стоя спиной к ней и не двигаясь, хахол странно и смешно зарычал: "О, буду орать на него, да ещё и бить буду". Она медленно шашла к нему, протягивая руку и говорила: "Милый вы мой человек". Хахол обернулся, наклонил голову точно бык,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 По лицу матери текли слёзы, уже лёгкие. Отирая их, она смущённо сказала: "Любит баба плакать. С горя плачет, с радости плачет". Хахол оттолкнул Павла мягким движением и тоже вытирая глаза пальцами заговорил: "Будет. Поризвились телята, пора в жарина. Ну и чёрта вы же угли, раздувал, раздувал, засарил себе глаза". Павел, опустив голову, сел к окну и тихо сказал: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 Сидели за столом до полуночи, ведя задушевную беседу о жизни, о людях, о будущем. И когда мысль была ясна ей, мать, вздохнув, брала из прошлого своего что-нибудь, всегда тяжёлое и грубое, и этим камнем из своего сердца подкрепляла мысль. В тёплом потоке беседы страх её растаял. Теперь она чувствовала себя так, как в тот день, когда отец её сурово сказал ей: "Нечего рожу криветь".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 Но, чувствуя приход нового горя, она внутри себя говорила кому-то. «Надь, возьмите». Это облегчало тихую боль её сердца, которая, вздрагивая, пела в груди её, как тугая струна. И в глубине её души, взволнованной печалью ожидания, не сильно, но не угасая, теплилась надежда, что всего у неё не возьмут, не вырвут, что-то останется.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 на улице она сказала Теперь опять начну трыца виноватого искать. Хорошо, что твой ночью дома были. Я этому свидетельница. После полуночи мимо шла, в окно к вам заглянула. Все вы за столом сидели. Что ты, Марья, разве на них можно подумать? испуганно воскликнула мать. А кто его убил? Уж наверно ваши. убеждённо сказала Корсунова. Известно всем, что вы слеживали у них. Мать остановилась, задыхаясь. приложила руку к груди. Да ты что, ты не бойся. По делам вору и мука. Идём скорее, а то увезут его. Мать пошатывала тяжёлой мысль о Весовщикове. Вот, дошёл, тупо думала она. Недалеко от стен фабрики на месте недавно сгоревшего дома, растаптывая ногами угли и вздымая пепел, стояла толпа народа и гудела точно рой шмелей. Было много женщин и ещё больше детей.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 Один глаз серо-тускло смотрел в шапку, лежавшую между устало разкинутых ног. Рот был изумлённо полуоткрыт. Его рыжая бородка торчала в бок. Худое тело с острой головой и костлявым лицом в веснушках стало ещё меньше, сжатое смертью. Мать перекрестилась, вздохнув. Живой он был противен ей, теперь будил тихую жалость. Крови нет, заметил кто-то вполголоса, видно кулаком стукнули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 Его узкие глаза смотрели холодно, жёстко, и правая рука качалась, точно он ушиб её. Когда сын и Андрей пришли обедать, она прежде всего спросила их. «Ну что, никого не арестовали за Исая?» «Не слышно», — отозвался хохол. Она видела, что они оба подавлены. «А Николая ничего не говорят?» — тихо осведомилась мать. Строгие глаза сына остановились на её лице, и он внятно сказал. Не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 Из грустью он отвёрдо ответил: За товарищей, за дело я всё могу и убью хоть сына. "Ой, Андрюша", тихо воскликнула мать. Он улыбнулся ей и сказал: "Нельзя иначе. Такая жизнь". "Да", медленно протянул Павел. "Такая жизнь". Внезапно возбуждённый и повинуясь какому-то толчку изнутри, Андрей встал, взмахнул руками и заговорил. Что вы сделаете? Приходится ненавидеть человека, чтобы скорее наступило время, когда можно будет только любоваться людьми. Нужно уничтожать того, кто мешает ходу жизни, кто продаёт людей за деньги, чтобы купить на них покой или почёт себе. Если на пути частных стоит Иуда, ждёт их предать, я буду сам Иуда, когда не уничтожу его. Я не имею права, а они хозяева наши.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 Он остановился среди комнаты, побледневший, полузакрыв глаза, торжественно вещая проговорил, подняв руку. Я знаю, будет время, когда люди станут любоваться друг другом, когда каждый будет как звезда перед другим. Будут ходить по земле люди вольные, великие свободой своей. Все пойдут с открытыми сердцами. Сердца каждого чисто будет от зависти, и беззлобны будут все. Тогда не жизнь будет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 вытянулся, как струна, и сказал, глядя на мать. «Я видел. Знаю». Она встала, быстро подошла к нему, схватила руки его. Он пробовал выдернуть правую, но она цепко держалась за нее и шептала горячим шепотом. «Голубчик мой, тише, родной мой». «Подождите», — глухо бормотал хохол. «Я скажу вам, как оно было». «Не надо», — шептала она, со слезами глядя на него. «Я не могу.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 Господи Иисусе, слышишь, Паша, что говорю я? Павел должно быть не слышал. Медленно расхаживая по комнате, опустив голову, он вдумчиво и хмуро рассказал: Вот она, жизнь. Видишь, как поставлены люди друг против друга? Не хочешь оббей. И кого? Такого же бесправного человека. Он ещё несчастнее тебя, потому что глуп. Полиция, жандармы, шпионы всё это наши враги. А все не такие же люди как мы так же сосут из них кровь и так же не считают их за людей все так же а вот поставили люди одних против других ослепили глупостью и страхом всех связали по рукам и по ногам стиснули и сосут их давят и бьют одних другими обратили людей в оружья в палки в камни и говорят это государство он подошёл ближе к матери это преступление мать Гнуснейшее убийство миллионов людей, убийство душ. Понимаешь? Душу убивают. Видишь разницу между нами и ими? Ударил человека, ему противно, стыдно, больно, противно главное. А те убивают тысячами спокойно, без жалости, без содрогания сердца, с удовольствием убивают. И только для того давят на нас смерть всех и всё, чтобы сохранить серебро, золото, ничтожные бумажки.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 Увидала бы, как она велика. Мать поднялась взволнованная, полная желания слить своё сердце с сердцем сына в один огонь. Подожди, Паша, подожди, задыхаясь, пробормотала она. Я чувствую. Подожди.